обыкновенное суперпредложение. Это случилось так, как всегда и бывает. Одним катастрофическим утром я решился наконец занять активную социальную позицию американского потребителя и направился в салон подержанных автомобилей под названием Smiling Joe, что было бы, однако, недостаточно перевести просто как улыбающийся Йосиф. Улыбающийся Йосиф занимал объявлениями в ежедневных газетах примерно квадратный километр, где увлеченно расхваливал своих 600 поддержанных автомобилей. Это был крепкий, добродушный, темпераментный молодой человек, и когда он услышал, что я прибыл из Израиля, его воодушевление не знало границ. Он сам, как он категорически утверждал, На самом деле не был евреем, но у него есть друг по фамилии Финкельштейн или что-то вроде того, и это было достаточно. Улыбающийся Иосиф лично показал мне 20 подержанных автомобилей и вдохновенно оценил каждый из них в отдельности. Когда же я справился насчет остальных 580... Он доверительно шепнул мне, что они предназначены только для важных гостей с Ближнего Востока, таких, например, как я или король Саудовской Аравии, и потому припрятаны в надежном и удобном месте. Это буквально в пяти минутах отсюда, сказал улыбающийся Иосиф, можно туда съездить, и он пригласил меня в свой собственный автомобиль. Примерно через полтора часа быстрой езды Я сказал ему, что пять минут, собственно, уже прошли. Улыбающийся Иосиф признался мне со смехом, что он имел в виду сверхзвуковой самолет. Но сейчас уже действительно осталось каких-то десять минут. Спустились сумерки. Пустыня, которую мы пересекали, демонстрировала все виды субтропической растительности. По крайней мере, до полного наступления темноты мы еще были в Аризоне. В одном из отдаленных ее мест, на хорошо обозреваемой площадке, стояли девять подержанных автомобилей. — Это все? — спросил я. — А где же остальные? — Проданы, — усмехнулся улыбающийся Иосиф. — Хорошие вещи уходят, как горячие булочки. С утра еще у меня тут было пятьсот машин. Если я правильно все рассчитал, то совсем скоро уйдут и остальные даже не знаю, куда девать деньги. С моих губ непроизвольно сорвался вопрос, зачем же он меня сюда вообще привез. Улыбающийся Иосиф снова усмехнулся. «Деньги для него ничего не значат», — повторил он, «гораздо важнее добрая слава. Порядочность и честность — вот его девиз». Тем временем я все же осмотрел этот крошечный автопарк и к своей радости обнаружил один «Шевроле» в относительно хорошем состоянии, стоивший, если судить по надписи, мелом на его лобовом стекле, всего 299 долларов 99 центов. — Вот эта машина мне нравится, — сказал я, — я бы ее взял. Э — -э, парень! — улыбающийся Иосиф хлопнул меня своей лапой по плечу. Я это называю «верный глаз». Только глянул и сразу же нашел самую лучшую штучку. К сожалению, машина уже продана губернатору этого штата. Хотя, если она вам действительно нравится, гоните 400 долларов и шеви ваша. То есть как 400? Тут же четко написано «299-99». Это цена по каталогу, без колес. Нет, если вы хотите только одну машину без колес купить за 299 долларов 99 центов, я ничего против не имею. Но не забудьте, что «Шевроле» считается в Америке одной из наиболее дорогих автомобильных марок. Я молча указал ему на неоновую рекламу при въезде, которая огромными световыми буквами кричала «Шевроле», «Самая дешевая машина Америки!» Улыбающийся Иосиф не потерял ни своего спокойствия, ни усмешки. «Ну, кто сейчас обращает внимание на неоновые огни? Разве что на знаки не обгонять!» Между тем я обследовал понравившуюся мне машину со всех сторон и нашел, что она полностью в моем вкусе. «Окей», — сказал я, — «я беру ее». — Великолепно! — улыбающийся Иосиф восторженно потряс мою руку. — А «Да вы счастливчик! Давайте-ка выгоняйте ее отсюда, пока я не передумал. Вы же эту машину с пятью сотнями долларов прибыли сможете продать. — Такому же счастливчику, — ответил я. — А где ключ от нее? — Вы уже слышали, что такое автоматическая коробка передач? — ухмыльнулся улыбающийся Иосиф передавая мне ключ, а руль у нее вообще одним пальцем крутить можно. Я попытался покрутить руль одним пальцем, однако это кончилось тем, что он развалился на две половинки. Видите, торжествующе произнес улыбающийся Иосиф. Он даже не шевелится. Солидный, как сталь, да еще и десятицилиндровый мотор. Вот так-то, парень. Я открыл капот и насчитал только шесть цилиндров. Точно, улыбающийся Иосиф просто зашелся от восторга. А чего? Только стоит система сбережения топлива и автоматическое зажигание. Я легко продемонстрировал ему, что система зажигания никакая не автоматическая, а наоборот, с трудом приводится в действие руками. Улыбающийся Иосиф горячо поздравил меня с новым приобретением а автоматическое зажигание и так ничего не стоит, а уж на новых моделях вообще не ставится. Вы же не думаете, что я вам продам старую машину, а? Я, вам, один еврей другому, да вы будете в этой машине как король разъезжать. А захотите музыку послушать, вам надо только вот тут приемник включить. Улыбающийся Иосиф показал мне соответствующую кнопку, И повернул ее. Немедленно включились стеклоочистители. Да кому к чертям сейчас нужно радио? Успокоительно сказал улыбающийся Осиф. Ну что там слушать? Целый день одни песни. Совершенно ни к чему. Куда важнее, что у вас просто фантастическое сиденье водителя, которое вы можете передвигать. Я попытался сдвинуть сиденье, и оно сдвинулось. Я попытался еще раз, и оно снова передвинулось. Почему же улыбающийся Иосиф сказал, что сиденье передвигается? Это подозрительно. Я предпринял основательное исследование автомобиля. Он был вполне хорош, как новый. «Он вполне хорош, как новый», — ухмыльнулся улыбающийся Иосиф. «И он прошел-то не больше семнадцати тысяч миль». «Это не могло быть правдой». Я бросил взгляд на спидометр. Он показывал три тысячи миль. Мое недоверие возросло. А почему на приборе стоит три тысячи миль? Это легко объясняется. Прежний владелец был служителем маяка. Вот он ездил только вокруг своего маяка. С меня было достаточно. Если я правильно разгадал технологию продаж улыбающегося Иосифа, Этот автомобиль развалится самое большее через сто метров. — Прекрасно, — сказал я, — но, к сожалению, наша сделка не состоится. Я не дам себя одурачить. — Как вам будет угодно? — впервые усмешка покинула лицо улыбающегося Иосифа. — Как вы домой добираться планируете? — На вашей машине? — Ну уж нет. Пешком идите. И все на восток, мой друг, все на восток. Я прикинул, если улыбающийся Иосиф говорит на восток, то наверняка надо идти на запад, но поскольку и противоположные его высказываниям факты не сбывались, то не будет ли мне лучше пойти на юг? Мой путь в северном направлении проходил через плодородные поля через тенистые леса с ручьями и водопадами, но нет, домой, только домой. Мой сосед подхватил меня и помог вскарабкаться в дом, проинформировав, увы, слишком поздно, что в Америке принято ездить покупать подержанные автомобили на собственной машине. а в конце стоит парковочный столб. Как-то утром в Нью-Йорке я проснулся с зубной болью, совершенно обычной, сильно изнуряющей зубной болью. Что-то там, в моей нижней челюсти, слева, было не в порядке, распухло и болело. Я спросил тетушку Труду, нет ли тут где-нибудь неподалеку? Хорошего зубного врача. Тетушка труда знала сразу трех. Все ближе ближнего, что по нью-йоркским понятиям означает примерно 25 километров на самолете. Мне захотелось узнать, какой из троих все-таки самый лучший. Тетушка труда погрузилась в долгие размышления. Это смотря как. У первого кабинет на Уолл-стрит. Там кишмя кишат газетные репортеры, и как только кто припаркуется, сейчас же бегут брать у него интервью. Уж не знаю, рискнешь ли ты пойти на это с такой зубной болью. Ко второму есть прямое автобусное сообщение, и у его дома есть охраняемая парковка, только он сам по себе не очень приятный врач. Я бы тебе посоветовала доктора Блюменфельда. Он живет в таком же тихом районе, как и мы, и всегда подчеркивает в своих объявлениях, что там легко найти место для парковки на близ лежащих улиц. Решено. Тем более, что моя нижняя челюсть к этому времени уже так распухла, что времени на дальнейшие рассуждения больше не было. Я взял машину дядюшки Гарри и умчался. Прошло немного времени, я отыскал дом доктора Блюменфельда. Декларированные в объявлении близлежащие улицы были на месте, а вот декларированные в объявлении места парковки нет. На обеих сторонах улицы припаркованные машины стояли так плотно друг за другом, что и ноготка не просунешь. Они были буквально нанизаны на бамперы друг друга. Некоторое время я кружил по окрестностям как сошедший с орбиты спутник. Потом произошло чудо. Я увидел это своими глазами. Точнее говоря, я увидел чудо в его начальной стадии. Я увидел одного американца, который взялся за ручку двери своего припаркованного автомобиля. Я даже привстал со своего сиденья. «Вы уезжаете?» «Я что? Уезжаю ли я?» Он явно не верил своим ушам. Я ждал этого места парковки два года и только прошлой осенью получил его сэр. Это было после того урагана, который унес все припаркованные тут машины. Только сейчас мне бросилось в глаза, что крыша его машины, так же, как и всех прочих, была покрыта толстым слоем пыли. Так что ждать тут было нечего. Где хотя бы примерно Я мог бы найти место для парковки, — спросил я. Ответ после долгого раздумья и почесывания затылка возвестил, что ждать ничего хорошего не приходится. Найти место для парковки? Вы имеете в виду свободное место для парковки? Вроде бы в Техасе еще должно быть одно. Только не забывайте, что количество автомобилей в Америке Каждый год увеличивается примерно на 15 миллионов, а длина автомобиля примерно на 10 дюймов в год. По последним данным Геллапа, 83% населения считают проблему парковки главной опасностью своей жизни, и только 11% боятся термоядерной войны. С этими словами он достал с заднего сиденья своей машины самокат, Встал до него одной ногой и помчался, оставив дверцу незаперт. «Эй, вы же не закрыли машину!» — крикнул я ему вслед. «А зачем?» — откликнулся он. «Все равно машину никто не украдет! Где же он сможет припарковаться?» Мой зуб погнал меня дальше. Но все было совершенно бесполезно. Куда ни глянь, стояли припаркованные машины, за припаркованными машинами, а где не стояли машины, стояли столбы с табличками, а на табличках стояла надпись «Стоянка с начала июля до конца июня запрещена» или «Стоянка запрещена с ноля до 24 часов». Но даже если где-то и не стояло ни машин, ни столбов, там наверняка стояли пожарные гидранты, которым в Америке не разрешается даже близко приближаться под страхом чудовищных штрафов и лишения свободы, причем неоднократных, если что-то загорится. На одной из довольно удаленных улиц я отыскал одну афишу, из которой следовало, что здесь можно было парковаться 7 августа с 3 часов до 4 часов дня. Я начал прикидывать... Не стоит ли подождать, хотя бы и так долго, но мой зуб был против этого. Наконец, счастье улыбнулось мне. Перед одним высотным зданием я обнаружил пустое, явно предназначенное для парковки место с вполне доходчивой надписью. Бесплатная парковка для наших клиентов. Со скоростью молнии я поставил туда свою машину, вылез следующее мгновение припустился во все лопатки, а в следующий уже устраивался на стуле, который стоял в каком-то страховом обществе. «Здравствуйте!» — приветствовал меня мужчина за письменным столом. «Вам на какой срок?» «Приблизительно на полтора часа». Страховой агент полистал таблицы с тарифами. «Минимальный взнос для страхования от пожаров и стихийных бедствий на 90 минут» составляет 10 тысяч долларов. Я объяснил ему, что машина уже застрахована. Так все говорят. Мы уже и внимания на это не обращаем. Но я не могу позволить себе страховку за 10 тысяч долларов. Тогда вы должны уехать. Тогда я уеду. Напротив здания страхового общества находился кинотеатр. За ним находилась большая парковочная площадка. На парковочной площадке находилось много больших машин. Перед каждой машиной находились парковочные часы, которые предписывали максимальное время парковки в 60 минут. Из кинотеатра непрерывно и поспешно выходили люди, бросали монеты в парковочные часы и также спешно возвращались обратно. С наступлением темноты у меня кончился бензин. Я подъехал к заправке. И пока мне заполняли бак, отпросился в туалет. Там я выбрался в окно, вскарабкался в какую-то шахту, оттуда проследовал в магазин, протиснулся в заднюю дверь и оказался в каком-то тесном, темном, пахнущем кожей помещении. Это был мой автомобиль, который, видавший виды служащий уже подогнал к месту моего появления. Его хамская ухмылка травмировала мое глубоко уязвленное восточное самолюбие. — Что бы вы еще могли сделать с автомобилем? — спросил я. — Позвольте узнать. Предложение последовало быстро и конкретно. Смена масла — десять минут, перегон — полчаса, окраска — один час. Покрасьте его в зеленый цвет и смените масло. Немешкая, ринулся я по направлению к Блюменфельду. Я взял весьма резвый темп, поскольку квитанция, которую мне сунули в руки на заправке, содержала следующий недвусмысленно ясный текст. «Если вы не вернетесь точно через установленное время в 1 час 10 минут» — это было вписано словами — «чтобы получить свою машину, она будет сожжена в нашей собственной...» специально сконструированы для этого печи. Поскольку я давно уже не тренировался, мое дыхание довольно быстро сбилось. Я сел на автобус и на конечной остановке пересел на такси до доктора Блюменфельд. Когда я туда наконец добрался, прошло уже 42 минуты, так что мне пришлось немедленно поворачивать назад. Я примчался на заправку как раз вовремя, поскольку служащий уже собирался вылить первую канистру керосина на мою зеленую машину. Теперь у меня оставалась только одна возможность, и я решил ею воспользоваться. Я поехал на машине прямо к дому доктора Блюменфельда и врезался там в фонарный столб. Свободный, я выбрался из обломков, бросил машину и пошел в приемную. Как раз когда доктор Блюменфельд заканчивал лечение, снизу зазвучал нетерпеливый гудок. В окно я увидел, что его издавал автомобиль, который встал прямо за моим. Я поспешил туда. Другой пациент доктора Блюменфельда сердито выговаривал мне, что вы, собственно, о себе воображаете. Думаете, этот фонарь принадлежит только вам? Он был прав. Ведь в Америке только богатейшие из богатых могут позволить себе собственный парковочный столб.